Приведенные выше базальной наклонности мазохистской структуры характера неизбежно оказывают влияние на все сферы жизни. В той мере, в какой они развиваются, они определяют способы, которыми человек добивается осуществления своих желаний, выражает свою враждебность, избегает трудностей. Они определяют также и те способы, которыми он справляется с другими действующими в нем невротическими потребностями — такими как потребность контролировать других людей или потребность казаться совершенным. Наконец, они определяют тот тип удовлетворения, который для него доступен, и поэтому оказывают влияние на его сексуальную жизнь. Когда в последующем описании я буду обсуждать специфические мазохистские свойства в этих различных сферах, я выберу лишь немногие характерные черты, поскольку назначение данной главы — не исследовать мазохизм а дать общее представление об основах мазохистских феноменов. Определенные желания человека мазохистского типа могут выражаться непосредственно, хотя степени и условия, при которых это может произойти, различаются. Специфический мазохистский способ выражения желания состоит, однако, в том, чтобы продемонстрировать другим людям свое ужасное положение и то, как велики связанные с этим потребности. Например, страховой агент, вместо того, чтобы подчеркнуть ценности страховки, умоляет клиента застраховаться именно у него, ссылаясь на то, что он крайне нуждается в комиссионных. Хороший музыкант, обращаясь по поводу работы, вместо того, чтобы поразить других своим мастерством, подчеркивает срочную надобность в деньгах. Более остро эта специфическая форма выражения желаний проявляется как отчаянная мольба о помощи, подразумевающее нечто вроде «помогите мне, я столь убог и несчастен», или «я безнадежно пропал, если вы мне не поможете», или «у меня, кроме вас, нет никого в мире, вы должны быть добры ко мне», или «я не в состоянии это сделать, значит, вы должны это сделать за меня», или «вы причинили мне так много зла, вы ответственны за все мои несчастья, вы должны для меня что-либо сделать» на человека, к которому обращаются подобным образом, накладывают тяжкую моральную обязанность. Более отстраненный наблюдатель-психиатр мысленно отметит, что данный пациент непреднамеренно преувеличивает свои невзгоды и потребности ради стратегической цели получить то, что он хочет. В определенной мере это суждение вполне справедливо. Пациент проявляет типичную мазохистскую стратегию, добиваясь желаемого путем демонстрации своего несчастья и беспомощности. Однако остается вопрос: почему он использует именно такую стратегию? Временами она может быть эффективна, но, как показывает большинство случаев, спустя некоторое время такая стратегия перестает оказывать воздействие. Окружающие люди устают от его постоянных просьб, и раньше или позже начинают воспринимать его несчастье как нечто само собой разумеющееся, а не как повод к действию. Человек мазохистского типа все еще может достичь своей цели, если он усиливает свои настойчивые просьбы, например, угрозами совершить самоубийство, но и они со временем перестают действовать. Поэтому мы не можем рассматривать его поведение просто как стратегию. Чтобы более полно его понять, мы должны осознать, Человек мазохистского типа глубоко убежден, сознательно или бессознательно, что мир вокруг него безжалостен и завистлив, что в нем нет искренней доброты. Поэтому он полагает, что лишь оказывая сильное давление на других людей, он может получить то, чего хочет. Кроме того, в глубине души он считает, что не вправе требовать чего-либо для себя, и поэтому нуждается в каком-то обосновании своих желаний. В столь затруднительном положении единственное решение заключается в использовании постоянно переживаемых им беспомощности и страданий как средства оправдать свои требования. Не осознавая этого, мазохист все более впадает в глубокое чувство безотрадности и беспомощности, а затем субъективно ощущает право требовать помощи. Осуществляется ли это более или менее дружелюбно или задиристо, зависит от многих факторов, но, в принципе, элементы в этом мазохистском крике о помощи, по-видимому, всегда одинаковы.